старые письма расхождения о методе у московского поэта барда доктора биологических наук Дмитрия Сухорева есть стихотворение Декарт о причине ветхости из завета не могла постичь Елизавета тёмных мест в законах бытия И просила у него советы. Он присвистнул, милая моя, Но в письме ответствовал у чтива, Так и так, мол, никакое чтиво не поможет, Да и ни к чему, но туман рассеется на диво, Если дело вручить уму. Я не зря уму слагаю воду, Книга застит ум, даёт свободу. Свет познания промысли ума. Что ж, сисилин, если знать методу. Пусть княжна попробует сама. Что ж, начнём, ответила гада. А грубла болда, княжне отвага. промелькнуло несколько веков результаты звести он-то благо да благой порядок без толку нам всегда даёт мудрец наивный на ворлянку царь играет гривный где и что зависит от ума он бессилен даже самый дивный потому что властвует чума Но какое чудо письма эти. Так писала Рене Елизавете: как ни разу в жизни никому не читайте старых писем детей, не ищите помощи у му. Он равно ни герой стихотворения, представлений не нуждается, его имя известно каждому. Он был послан богом, чтобы учить нас философией, писал его современник Луи Делефорж. Рене Декарт 1596-1650 обычно считают и я думаю правильно отцом современной философии. Фишер Бертранд Рассел в истории западной философии Он первый человек больших философских способностей, на чьи взгляды глубокое влияние оказала новая физика и астрономия. От его работ веет свежестью, которую после Платона нельзя было найти ни у одного знаменитого философа. Его книги, как бы гениальная увертюра оперы, в них намечены мелодии философского и научного мышления, трёх столетий замечает Алданов в Омской ночи. Декарт, как известно, был не только философом, но и математиком и естествоиспытателем. Его громадным вкладом в геометрию явилось создание аналитической геометрии. Рассу. Основные структурные принципы которой явились ему во сне, как Менделееву периодическая таблица химических элементов. Той самой знаменитой ночью в старинном германском городке Ульме, куда 23-летний Декарт приехал на ученый диспут. 10 ноября 1619 года меня озарил свет удивительного открытия, записанная в его черновых бумагах. В своей геометрии 1637 он впервые ввел в употребление созданную им прямоугольную систему координат понятие переменной величины и функции общепринятые знаки для переменных величин x, y, z и коэффициентов А, Б, В. Я даже обозначение функции